Глава двадцать третья. От нетерпения я сгрызла карандаш для бровей, который попался под руку в сумочке. Наконец милиционер вернулся. Говоришь пятьдесят один ноль восемь м о и? Да. Интересный номерок. С своими глазами видела машину. Да. И какую? Что какую? Ну же, Гулий Волга Масквич. Я растерялась.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 на Карпову Елену Тимофеевну. Почему же тогда виновницу аварии не арестовали, раз про нее все известно? Удивилась я. Постовой чихнул. Не знаю, у нас только краткая информация. А подробности у кого? Неожиданно сержант посуровел. Гражданочка, чего это не пойму? Вмяти на номер. Ну-ка сами предъявите документики. Я вытащила рабочее удостоверение.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 С неба немилосердно полило не жёлтое, а ярко-белое солнце. Над проспектом не колыхаясь, висел смог из смеси бензиновых паров и пыли. Дышать было решительно нечем. "Как ты тут стоишь?" вырвалось у меня. "Куда деваться?" неожиданно по-детски ответил поставой и снова чихнул. "Так и здоровьем испортить можно. Целый день гадостью дышать". Сержант поморщился. Отслужил в армии и куда податься? Семью кормить надо. Вот и пошёл. У меня брат милиционер, сказала я. В уголовном розыске работает. Володя Костин майор. Ты машину хорошо водишь? В 12 лет дядька за баранку посадил. Хочешь, поговорю с братом? Им вечно шофёры на оперативные машины нужны. Конечно, работа нервная, но всё же лучше, чем на дороге стоять. И в институт сумеешь поступить, в автодорожный, на вечернее. Хотя ты на перекрёстке не бысть хорошо зарабатываешь.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 Первый на дачу, второй мобильный. Ладно, деловито кивнул паренёк. Идёт. Я вам по своим каналам мигом всё узнаю. А вы меня шеферить пристроите. Только не тяни, попросила я. Меня время поджимает. Я села в Жигули, доехала до магазина, набрала продуктов в проволочную тележку и встала в очередь. От чего-то в большом супермаркете работала только одна касса, чтобы посетители не скучали.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 из-за того, что поглощены научными изысканиями. Мой отец был весёлым человеком, любящим розыгрыши и шутки. Впрочем, его коллеги тоже обладали чувством юмора. Как-то раз 1 апреля они решили подшутить над сотрудниками центра управления полётами. В те годы космонавтика только начинала развиваться, и имена лётчиков были известны всей стране. Подготовку к спектаклю сделали на земле. Честно говоря, отец сомневался, согласится ли космонавт Н на то, чтобы поучаствовать в розыгрыше. Но Алёчек сначала долго хохотал, когда услышал сценарий, а потом, потирая руки, сказал: "Вы только, ребята, не забудьте само действие на видеоплёнку записать. Очень хочется на морды дежурных посмотреть". И вот настало 1 апреля. В определённый час центр управления полётами вызвал корабль, но ну, предположим так. "Алло, Союз, вы нас слышите? Ответьте земле". "Привет, ребята". Донёлся из наушников бодрый женский голос.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 Наташа, жена Н. Вот привезла своему домашненького покушать: борщик, котлетки, пирожки. Вы не против? Не волнуйтесь, всё свеженькое, только утром сделала. А где Н? Только и сумел выдавить из себя начальник смены. Его подчинённые в полуобморочном состоянии стекли по креслам. Так покушал и спать лёг, пояснила Наташа. Мне велел ничего не трогать, в особенности тут одну кнопку, такую здоровенную. После этой фразы у начальника смены началась истерика, а его подчинённые в массовом порядке побежали в медпункт, где выпили все имеющиеся запасы валерьянки, валокардина и пустырника. Естественно, папе с приятелями пришлось расколоться. Впрочем, вы, наверное, сами догадались, в чём тут дело. Перед полётом голос Наташи был записан на плёнку. В нужный момент Н просто включил магнитофон. Девушка. Устало сказала кассир. Выкладывайте продукты. Я вздрогнула и принялась вываливать на движущуюся резиновую ленту пакеты с молоком и кефиром, яйца, сосиски, йогурты. У нашей дачи я наткнулась на замощину. Ребёнок нашёлся, возвестила Нина Ивановна. Какой? удивилась я, вытаскивая из багажника пакеты. Так младенец, которого у Ванды украли, затараторила соседка. Ой, а что это такое в розовом пакете? Кисель? Вы покупаете готовый кисель? Ну его же ничего не стоит сварить самой. А кто же унёс мальчика? перебила я Замощину. Представляешь, не кто? воскликнула Нина Ивановна. Ну, Иванда. Она его у Лисковых забыла. Как это? попятелась я. Разве это возможно? Вот-вот, уперла руки в боки Нина Ивановна. А чего ты хочешь к Оливанде самой едва семнадцать стукнула? Какая из неё мать? Она оказывается с утра поехала к Машке Лисковой в гости. Сына в дом занесла и на кровати у Маши положила, а потом девки чумные забыли, что младенец-то в доме спит, и покатили пустую коляску к магазину. Вот какие безголовые! Что же Лисковы молчали? Возмутилась я, вспоминая лежащую в омалевированном лотке пластмассовую ручонку. Весь поселок на ушах стоит. Ребеночка ищет, а они? Так Машкины родители в Испании отдыхают. Пустилась в объяснения Нина Ивановна. В доме только Серафима Сергеевна, бабушка. Она глухая, словно комод, и еле ходит от старости. Ей на второй этаж, где ребёнок орал, не подняться, и крика она не слышала. Шаркала себе по веранде. А Машка Шалаева известная домой лишь через день заявилась, к друзьям на танцульки умотала. Несчастный мальчонка посинел от крика. Я молча понесла пакеты в дом. Сзади шла ворчащая Нина Ивановна. Как только детям рожать разрешают, Ну разве Ванда мать? Остаток вечера прошёл в хозяйственных хлопотах. Хорошо Юрий не буянил, просто храпел в спальне. Вот ещё одна загадка. Где мужик берёт водку? Он же ни разу не вышел за порог дачи, и тем не менее каждый день я нахожу у изголовья его кровати пустую тару с этикеткой Гжелка. Влад позвонил около полуночи. Не разбудил? Нет, обрадованно закричала я. Узнал Ну, в общем. Давай, говори. Волга номерной знак 5108 МОИ сбила на Хухревском проезде Грачёву Ангелию Константиновну. Кого? Подскочила я. Грачёву Ангелию Константиновну, спокойно повторил Влад. Проживавшую на Хухревском проезде дом 15. Вечером около 8:00, наверное, с работы шла. Машина летела на большой скорости. Ангелию Константиновну убило на месте. Виновник с места происшествия скрылся. А как же узнали про Волгу? Влад кашлянул, потом чихнул. Ты бы аспирин выпил, посоветовала я. Да нет у меня простуды, ответил парень. Аллергия напала. Поэтому и хочу с дороги убежать. А про Волгу просто узнали. Свидетель был Коля Сомов. У него отец военный, принёс домой бинокль ночного видения. Вот подросток и решил проверить, как он работает. Вытащил оптический прибор, навёл на улицу, а тут бац, наезд. Коля не будь дурак, номерок записал. Естественно, мигом вышли на Карпову Елену Тимофеевну. Только она оказалась в командировке. Уезжая из Москвы, она поставила автомобиль возле дома, откуда его благополучно украли. Против Карповой и сотрудников милиции ничего не было, и скорее всего, она говорила правду. Во-первых, Елена Тимофеевна имела на руках использованный билет Киев-Москва, дата которого свидетельствовала в момент происшествия, Она спокойно разгуливала по Крещатику. А во-вторых, глазастый мальчик Коля углядел, что за рулём находился светловолосый мужчина, а не короткостриженая брюнетка, которая является госпожа Карпова. Следствие зашло в тупик. Через положенный срок дело причислили к глухарям. Волга до сих пор считается в розыске. "Да не бось её давным-давно разобрали на мелкие части", высказал предположение Влад. "Дело-то не хитрое". Всю следующую смену Я носилась по фитнес-клубу, раздумывая над полученной информацией. Договоры с тремя клиентами и номер машины, которая убила первую жену Грачёва, мать Игоря. Какая между ними связь? Она точно есть. Только я всё никак не способна докопаться до сути дела. За несколько рабочих дней я успела изучить здание и знала, где можно спрятаться, чтобы спокойно отдохнуть в неположенное время. Около зала силовых видов спорта имелось странное помещение, Для чего оно служит, осталось для меня тайной. войдя внутрь, вы попадали в небольшую овальную комнату, где стояли два кресла и крохотный диванчик. Может быть, предполагалось, что клиенты станут тут уединяться для того, чтобы поговорить друг с другом или с инструктором без лишних глаз. В самом углу комнаты был стеллаж шкаф. Вернее, это я попав сюда впервые, подумала, что вижу встроенный гардероб, и из любопытства потянула на себя створку. Дверца легко повернулась на смазанных петлях. И глазам открылось ещё одно помещение. Намного меньше первого, без окон, зато тоже с диванчиком. Если комната с креслами была предназначена для приватных бесед, то в шкафу, очевидно, должны были прятаться подслушивающие чужие тайны люди. Впрочем, скорее всего, эти комнатёнки получились в результате просчёта архитектора. Случается иногда такое. А владелец клуба решил использовать отсеки в своих интересах. Я прошмыгнула в дальнюю часть И легла на габиленовые подушки. Ведро и швабру оставила стоять у санузла на первом этаже, пусть думают, что уборщица пошла за туалетной бумагой. Полчаса меня никто не хватится. Тут просто идеальное место для того, кто решил сочкануть. Интересно, я одна обнаружила убежище, или еще кто-то им пользуется? Не успела последняя мысль возникнуть в голове, как до ушей долетел сначала тихий скрип, потом приятный баритон сказал: «Входите».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 только бы мужик не посмотрел под него. Если он заметит уборщицу, мигом поднимет скандал, и меня выгонят с позором. А тайна смерти Игоря закопана в клубе. Я теперь в этом не сомневаюсь. Дверь распахнулась. Никого. прошептала баба. Неужели, по-вашему, я не знаю, где у нас можно спокойно поболтать? усмехнулся баритон. Деньги принесли, а результат Перёг готов. Считайте, испекся. "Но я его только что видела", с возмущением заявила женщина. "Он очень даже хорошо выглядел, красный только. Но у него морда из-за давления всегда такая. Мне неприятности на работе не нужны. Давайте, бабки. Нет, Родион. Мы так не договаривались", я чуть не вскрикнула. Значит, один из разговаривающих Журавкин, тренер Через час всё будет в порядке. А может, и раньше. Нет, оплата только по факту. Ладно. Процедил Родион. Тогда ждите. Думаю, скоро узнаете. Телефончик не выключайте. Кстати, денежки-то принесли? Я похожа на сумасшедшую, которая таскает такие суммы при себе? Отбрила его женщина. У меня карточка есть. Visa. По обналичьте. Только по факту. Понял уже.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 Под диваном было душно и пыльно. Пошевелиться из-за низкой его посадки оказалось невозможно. Но Родион не торопился. Раздалось попискивание. Парень решил воспользоваться мобильным телефоном. Проклиная того, кто изобрёл сотовую связь, я уткнулась носом в клоки пыли. Только бы не чихнуть. "Русик", сказал тренер. "Всё по плану". Ушёл на своих ногах. Очевидно, собеседник Родиона начал о чём-то беспокоиться.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 В полном негодовании высилась фигура дежурного администратора. Куда спряталась? Наскочил он на меня. Да вот попросили там протереть. Где? Там, неопределённо махнула я рукой. Ну, в общем, на другом этаже. Судя по твоему виду, отрезал дежурный. Ты вытирала грязь животом. Это, конечно, похвальная усердность, но я напоминаю тебе о существовании тряпок и вёдер. Я глядела свою серую от пыли одежду и принялась отряхиваться. Администратор отскочил в сторону. Эй, поосторожней. Девушка? Послышался голос. Я подняла голову. Надо мной высился толстый парень. Принесите мне сигарет, попросил он. Глупо, синие. Тут в кафе таких не держат. Боюсь, мне не разрешат во время работы отлучиться, пробормотала я. Глупости. Взглянул администратор. Не беспокойтесь, Андрон Сergeevich. Сейчас он насбегает. Ну-ка, живо. Одна нога здесь, другая там. Пыль она животом собирает. Дуй за сигаретами. Взяв у парня ассигнацию, я пошла к метро. Завернула за угол здания спортклуба и увидела машину скорой помощи ГБДД. Роскошный вызывающий красный Мерседес и скос обочины Жигуленок со смятым капотом. Очевидно, здесь только что произошло столкновение. Вокруг автомобилей суетились три милиционера, на тротуаре стояли зеваки. Я тоже притормозила и уставилась на происходящее. Да он небось пьяный. Зарал мужичонка в грязных джинсах. Я ехал по своей полосе. Крался вообще, 40 не было на спидометре. Вдруг бац, с противоположной стороны. Обожравшись он или обкурившись, точняк, говорю. Пусть теперь платит. Вон сидит, не вылазит. Боится небось или не может на ногах устоять. Ну-ка, дайте я ему пятак начищу. Ты замолчи, велел один из патрульных. Сейчас разберёмся. Отойди в сторону тихо. Ещё и тихо, взвыл шофёр. Может, мне ему задницу джемом намазать? Совсем офигели, да? Раз в Мерседесе сидит, так ему всё можно? Нет, я этого так не оставлю. Тоже друзья имею. Успокойтесь, буркнул милиционер. Марка автомобиля нам пофигу. Ага.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 Пробормотала Анна. Вроде целый совсем. Растерян отозвался один из гаишников. Да и удар-то и ерундовый. Ну, железку чуток помяло. С чего бы ему помирать? Может, сердце прихватило. Инфаркт за рулём дело частое, сами знаете. Спокойно ответила врач. Это не наш клиент. Так он что, труп? Растерян засипел шофёр Жигулей.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 Прописка московская, женат на Амаровой Алике Тахировне, детей нет. У меня перед глазами неожиданно заплескали разноцветные зайчики. Олег Сергеевич, тот самый излишне полный парень, которому на моих глазах чуть ли не с распростертыми объятиями бежал в тренажерном зале Радион. Ах, Олег Сергеевич, вы как всегда без опозданий. Значит, внезапно умерший водитель клиент Журавкина. В памяти услужливо всплыл кусок. только что подслушанного диалога. Перок испёкся. Где деньги? Только по факту. У меня проколов не случается.